Глава 30. В кабинете следователя безликая атмосфера. Сырость и лиц сотрудников отталкивает. Сквозь узкое окошко едва просачивается туманный свет. Солнце вязнет в молоке облаков, и на город опускается хмарь. «Простите, но на улице меня ждут муж и сын. Я бы хотела закончить побыстрее». «И вы меня простите, вам сейчас хочется быть семьёй, а не прозябать здесь». «Я не реагирую. Возможно, мои плечи неосознанно воздракивают». «Что случилось?» «Ваша сестра». Вовремя опоминается, подавляет порыв. «Хочет с вами поговорить. Предупреждаю, вы можете отказаться. Это не обязательно». «Нет, я поговорю с ним. Мне тоже есть что сказать». Константинов с недоверием прищуривается. «Хорошо, я попрошу вас проводить к ней». Через минуту порог переступает не очень добродушный парень с большим родимым пятном на шее. «Идите за ним», — добавляет мой суровый собеседник. Я встаю, сильно стискиваю ремешок сумки и шагаю к двери. «Спасибо вам», — оборачиваюсь. За все Это моя работа, но мне приятно. Моя легкая улыбка ставит точку в нашем коротком молчании напоследок. Спустя коридор, два лестничных пролета и тонну непрошенных мыслей, я вхожу в микроскопическое помещение с угнетающим духом. Ташка сидит на стуле, вокруг нее пустота. Эффект одиночества прибивает к полу намертво. На блеклом лице Таши ноль эмоции, будто она не человек, а существо. Пальцы рук крепко сплетены на коленях, видно, борется с внутренними демонами. «Не нравится, как я выгляжу?» Я об этом даже не думаю. Спокойно отвечаю, делаю полушак. Надеялась завершится иначе. Ха. Ухмылка лепнет к её губам. Но вы! Ты могла исправить свои ошибки. Правда? Изношенный взгляд льнет ко мне вплотную. Ты до сих пор еще веришь в чудо? Папа был прав. Ты наивная, несмышленное дитя. Папа давно умер, Таш. А ты ничуть не изменилась. Опять оголёная усмешка. Напротив, я выросла. Ты нет. живешь детскими чувствами и мстишь. оглядываясь на прошлое. Таша могла бы сорваться, но мой сопровождающий возле выхода. Высоченная скала мигом осадит ее. Я не хотела, чтобы родители тебя удочеряли. Плакала, кричала, сбегала из дома. Но папа настаивал, и мама сдалась. С самого твоего появления в моей жизни начался ад. В чем? Что я сделала? Я была всего лишь ребенком. Папа любил тебя больше, чем меня. Ты знаешь, как много для дочери значит любовь отца? Он пример, авторитет, нерушимый монумент из мужественности, темперамента, силы, мудрости, которые я потом искала в каждом мужчине и не находила. Лица менялись, но я оставалась невосприимчивой, понимаешь? Да кого я спрашиваю? Тепличное растение, возвращенное с любовью и заботой. Эрнест, и тот холит и лелеет тебя, словно ты беззащитный цветок. Таш, заткнись! На ее кожу проступают бисеринки пота. Я хочу, чтобы ты знала. Мне не нужно твое сожаление, я сделала свой выбор сама. и готова ответить по закону. Хорошо, тогда я пойду. Бесшумный разворот, и я лицом к мужчине с пятном. «Дашка!» — жмет на тормоз. «Я никогда не хотела причинить вреда Антошке. Не ему, только тебе!» Я ему передам. Будто невидимая волна подталкивает меня в спину, я выхожу. Сердце выравнивает ритм, больше нет резких колебаний. Пару глубоких вдохов, и можно покидать здание, насквозь пропитанное негативной энергией. К тому же меня ждут мои мальчики». Снег идёт стеной, практически непроглядный. Я спускаюсь по ступеням, затягиваю шарф и спешу к Антошке с Эрнестом. Они уже успевают слепить часть снеговика, пока я разбираюсь в хитросплетениях родственных уз. «Ничего себе, вы мастера!» Антошка берет снежок в ладошке и серьезным видом посыпает белый шар. «Скульптором будет!» — улыбается Эра приближается ко мне. Смахнув со щеки снежинку, купает в тепле своих глаз. «Да хоть кем, мы в любом случае его поддержим». «Как прошло все? «Быстро!» Не могу сказать, что так будет всегда. Процесс долгий. Знаю. Нам предстоит много бессонных ночей и встреч с Андреевым. И к этому готова. Эр не обнимает, а я гляжу на Антошку, который уже на четвереньках ползает. Рад, что ты настроена оптимистично. Татьяна Владимировна и Таша потрепали нам нервы. И началось все с опеки. Оба вздыхаем в унисон. У меня больше нет и не будет тайн от него. Я рассказала ему о разговоре с Ласточкиной о своих переживаниях, о планах на будущее. И он признался мне в любви. Никаких «если», никаких «кабы». Любовь исцеляет, воскрешает и дарует ощущение полного счастья. Глядя в глаза Эрнесту, я вспоминаю день, когда пришла с Антошкой домой с прогулки и застал его старше. Тогда мое сердце разбилось. Сейчас оно потихоньку собирается войти на. «Мама, папа!» Антошка раскручил нижнюю часть снеговика и довольно улыбается. Маленький шалун скоро превратится в большого проказника. «Едем домой?» — Стряхивая груз случившихся событий. «Доедем. Да, Моя мать уже замучила звонками». «Постой, а у нас?» «Упс, забыл предупредить». Хитрый манёвр. Я намеревалась накормить, и уложить Антошку спать и немного расслабиться наедине с Эрнестом, а тут такой сюрприз. «Надо сводить тебя к врачу. С твоей памятью явно что-то не так. Мои красавчики не прячут улыбок. Зимняя сказка вмиг окрашивается яркими красками. Надо бы уже подумать о новогоднем оформлении квартиры. Оно всем нам немного поднимет настроение». Но думать мне не приходится. Эмма Георгиевна создает в нашей гостиной волшебное царство. Завидую ее умению ориентироваться в любой ситуации. Она запросто могла бы управлять страной. Антошка, только-только увидев елку с гирляндами и разноцветными украшениями, не раздеваясь, мчится к ней пощупать колючие веточки. Морщится, куксится, но не перестает мять их пальчиками. Невероятная красота, Эмма Георгиевна. Заключаю я, действительно поражаясь масштабом. Спасибо. Дома мне нет смысла все это делать. Я жадна. Эрнест покашливает, подталкивая меня к действию. Я снимаю шарф, пальто, разуваюсь и, собравшись с духом, говорю. «Может быть, этот Новый год нам справить вместе?» «Ибо с удовольствием!» — не задумываясь, почти соглашается Эмма. «Мам!» — Эрнест, снявший комбинезон сына, подходит к матери. «И мы будем очень рады. Приготовите из Дашей твоего фирменного гуся. Антошку в помощнике возьмете. Здорово же!» «Да!» — впервые замечаю слезы в глазах свекрови. «Праздник, что надо!» Эмма переключается на внука, а я тяну Эра на кухню. «Мне нравится твоя идея, правда?» «Тогда что не так?» Его объятия меня капельку сбивают с толку. «Я бы хотела знать, кто мои биологические родители. Понимаю, это требует времени. Марина поможет и...» «Выдохни, Даш». «Всем свое время».